852. -е. Гуру. Наша жизнь была необычной, ибо все устремления были отданы владыке, жили ради дела его. Но кто-то несколько минут в день ему посвящал и читал учение, полагая, что он находится на служении учителя. Несуизмеримость явная. Закон суизмеряет точно. Отдавший всего себя получает столицей. Половинчатые отдатчики недоумевают, почему так худа доля их получения. Они забыли суизмеримость следствий. Мерую полную получает отдавший все сердце владыки. Половинчатость враг. Тепленькие из половинчатых получаются, их участь быть выброшенными из эволюционной спирали жизни. полна преданность, полна отдачи себя и полнота устремления сердца учителю позвавшему